С минуты малыш не говорил ничего. Потом сказал: "А ты хорошо жил? То есть до того, как пришло это письмо?" "Нет. Никакой жизни у меня вообще не было после 25. Надо было жениться в 25. Стар я стал для того, чтобы болтать в барах, доцеловаться да с полузнакомыми девицами в такси." "А Хелен ты хоть раз видел?" спросил малыш. "Нет." Насколько я понял, она и джентльмен, за которого она вышла замуж, ожидают маленького незнакомца. Мило, сухо заметил малыш. Винсент улыбнулся. Я рад тебя видеть, малыш. Спасибо, что ты меня пригласил. Солдатам, особенно друзьям, как мы в наши дни, надо держаться вместе. Со штатскими у нас больше нет ничего общего. Они не знают того, что знаем мы. А мы уже отвыкли от того, что они знают. Так что ничего у нас с ними, ни вытанцовывается. Малыш кивнул и медленно затянулся сигаретой. Я и понятия не имел о дружбе, пока в армию не попал, а ты, Винс, ни малейшего. Голос миссис Гледдоллер звонко разнёсся по лестнице и по комнате. Малыш, отец вернулся, обедать. Они встали.